И пережитом. Через день Едигей был уже на станции Кумбель в качестве пассажира. Да, пришлось сделать ход назад от Буранлы-Буранного, чтобы сесть на алмаатинский поезд. Едигей не сожалел об этом. Так или иначе, надо было сперва отправить телеграмму Елизарову о своем приезде, а это можно было сделать только на станции. Потом прибыл поезд Москва-Алмаата, на нем и поехал Едигей, минуя собственный разъезд буранлы Буранный. Место у него было в купированном вагоне на верхней полке,